Глава 20. Капонир 13. 11 июня 2280 года. Каперник 3. Крепость Суворов. 23 часа 48 минут. В общем, 8 числа вечером в крепости объявили режим ЧС. Всем военнослужащим категорически запрещалось покидать Кремль оставаясь в полной боевоготовности. Даже личные средства связи и то заставили сдать. Понятно было, что связано это с возвращением Блинова из разведки. Уже вечером мне удалось переговорить с Константином, и тот по секрету мне сказал, что его отряд разведчиков обнаружил целую орду туземцев всего в трех часах от нас. Планировалось собрать отряд опытных пилотов-шагоходов, снарядить машины ракетами и нанести превентивный удар по противнику, пока тот не напал на нас, а затем быстро вернуться за стены. Руководить отрядом будет наш старый знакомый — Снегирь. Снегирёв. Вот так. Такие дела планируются. А нас никто даже задействовать не собирается. Всю ночь в казарме я не спал, ворочался и к утру принял решение отправиться к Седову и потребовать, да, потребовать, чтобы нас с Мининым включили в этот отряд. Однако ничего не вышло. Командир гвардейцев еще ранним утром покинул Кремль и уехал куда-то на утес. Почти 4 часа мы с зря прождали Седова, а затем приняли решение найти Снегирева самостоятельно. Тоже, кстати, задачка была не из легких крепость словно котел с похлебкой, кипела и урчала. Все что-то делали, к чему-то готовились и чем-то были озадачены. Кроме нас. Старшие офицеры, а Снегирь относился именно к этой категории, так как носил звание капитана, были на расхват. Как гром среди ясного неба стала для нас новость, что Киричанскую, в отряд, планирующий налет на синекожих, взяли А нас нет. На пару мы снова метнулись к Евгению Ивановичу и опять зря. Может, просто забыли? Как же, жестко отрезал Минин. Ты пацан, я инвалид. Я вроде как тоже, показал я протест товарищу. Извини, запамятовал. Ничего, тот, я смотрю, Юлечка наша где-то запропала. До вечера мы снегиря так и не нашли. Зато узнали, что он готовит крейду шагоходы и инструктирует пилотов на нулевом уровне, то есть в подземном гараже. Начало операции было назначено на 8 часов утра. С нашим доступом туда было просто не попасть. И я уговорил Андрея Маркова отвезти нас туда. Он, как адъютант Седова, был вхож абсолютно везде. В 6.20 мы отправились на нулевой уровень и... опоздали, всего на несколько минут находящиеся здесь же Кит Варфоломеев и Снежок Юсупов, пояснили, что капитана срочно вызвали к Седову, недавно вернувшемуся с утеса. — А могли бы подождать возле кабинета, — расстроенно махнул рукой я. — Привет, мальчики! — улыбаясь во все 32 зуба, к нам подошла Юлька. Заискивая, она заглядывала нам в глаза, чувствуя свою вину. Я с ней все же поздоровался, хоть и сквозь зубы, а вот Толик вообще обозвал ее предательницей и отвернулся. «Я просто не знала, как вам сказать. Поэтому решила просто промолчать, но я собиралась». «А чего вам надо от снегиря?» — прервал Киричанскую кит. «Если что-то срочное, то мы можем догнать его, срежем путь через капониры. Мы проводим, здесь наши дела закончены». Оставив расстроенную Юльку одну со своими мыслями, сама во всем виновата. Мы отправились за гвардейцами. Поднявшись на лифте, мы по лестницам и переходам устремились на средний уровень стены, где располагались капониры, разделенные на отдельные сектора. Всего их было 13. Они растянулись длинной цепочкой по всему периметру внешней стены, обеспечивая в случае нападения эффективный огонь по противнику. В случае атаки каждый капонир блокировался стальными перегородками — превращаясь в маленькую крепость. На этом настоял Борис Борисович, после того, как пару лет назад внутрь крепости забралась какая-то гадость, убившая двоих техников и сумевшая спокойно добраться аж до пятого капонира. «А чего вы делали на нулевом уровне?» — спросил бывших сослуживцев Минин. «Или секрет?» Кашлинов Кит пару секунд помолчал, а потом сказал. «Инструктировали пилотов перед рейдом». Мы эту местность хорошо знаем. Там небольшая впадина, будто от падения метеорита. Вот именно в ней Орда и собралась. «Много?» — сглотнув ком в горле, спросил я. «Много! Около трех тысяч!» — пояснил Снежок, распахивая перед нами дверь очередного капонира. Впереди что-то мелькнуло, и я узнал Снегиря. Разговор с ним не заладился. На ходу мы столиком пытались убедить его включить в состав отряда и нас, но капитан отнекивался, ссылаясь на Седова и на то, что состав утвержден заранее и состоит полностью из кадровых военных с боевым опытом и настоящим обучением за спиной, а не скороспелыми курсами. А Киричанская, не сдавался Минин. Она имеет сертификат боевого пилота. С отличием, кстати, закончила. Остановившись, пояснил Снегирь, задрав указательный палец вверх. Ну, видно, чтобы значимость сказанного подчеркнуть. На курсы мы ее отправили, как младшего инструктора, на всякий случай. Слушайте, мне некогда, давайте потом. Все вместе мы пересекли узкий коридор и оказались в первом капонире. Здесь была идеальная чистота, отличное освещение, и дежурил пожилой зауряд-прапорщик, сразу же вытянувшийся по стойке смирно перед вошедшим капитаном. Вольно! махнул ему рукой снегирь, и в этот момент земля ушла у нас из-под ног. Бабах! раздалось снаружи. Сирена на этот раз сработала как надо, и коридоры наполнила ее занудное завывание. Это что еще за взрыв? прокричал капитан, бросившись к монитору коммуникатора на стене. Словно в насмешку подряд раздалось несколько взрывов послабее но каменная крошка и звездка кое-где с потолка все же посыпались. Активировать монитор Снегирь не успел. Прямо в капонир что-то ударило, и крупнокалиберный пулемет превратился в кучу искорёженного металла. Но хуже всего было другое. Поврежденная взрывом крышка ствольной коробки соскочила с пулемета и убила зауряд прапорщика. Металл разорвал ему шею, перебив позвонки. Этим же взрывом уничтожила коммуникатор. Не успели мы опомниться, как стальная стена выхода из Капанира опустилась, отрезая нас от остальной части крепости. Что-то я не понял. А почему с этой стороны заслонка не сработала? Поднимаясь от тела, попытки спасти жизнь несчастному не имели успеха, ибо умер тот мгновенно, Кит указал окровавленной рукой в коридор, из которого мы недавно пришли. «Вот и я думаю», — растягивал слова Минин, остановившись возле стойки для оружия, в которой редком замерло 10 штурмовых винтовок «Мономах», огнемет «Горыныч» и пару «Ашек». «Странно это», — согласился с ним Марков, вытаскивая из стойки оружие. Из сумрака перехода раздался многоголосый вопль, который всем нам был слишком хорошо знаком. Вот так мы и оказались в счастливом капонере номер 13. Смотря в глаза Снегиреву, я думал о том, что так и не собрал ирки модель дирижабля из ее любимого мультика и не выполнил просьбу мамы отремонтировать посудомоечную машину. Вот такие глупости лезли мне в голову. Мальчишка, чего еще сказать? Сразу пару гранат полетели в коридор. Взрыв, новые вопли боли. А затем произошло чудо. Толстая стальная створка с лязгом опустилась вниз, отделив нас от нападавших. Так вот как у вас тут все работает, заворчал Минин, устало опускаясь на дымящийся ящик из-под патронов. Покажите мне потом инженера, который за этот сектор отвечает. Я ему морду разобью. Буквально через 10 минут в крепости наступила мертвая тишина. Ни взрывов, ни выстрелов было уже не слышно. Неожиданно заслонка внутрь открылась, и на пороге замер взвод гвардейцев во главе с Блиновым. Атака на крепость была отбита с большими потерями для синекожих. Погибших, кроме пожилого зауряд-прапорщика, не было, но было три десятка раненых. Оказывается, наступил уже вечер, «А это значит, что в Капанере мы продержались целый день. Неплохо. Нас пятерых специальным разрешением отпустили по домам. Пока на сутки. Первым делом в одиночку на кухне я выпил кружку горячего сладкого чая с лимоном, а затем долго смотрел на спящих близких. Ирка разговаривала во сне и требовала отдать что-то принадлежащее ей, а мама спала, нахмурившись» наверное, ей снилась очередная операция. В общем, спать я лег только под утро, после того, как отремонтировал посудомойку и склеил сестре дирижабль. И там, и там у меня почему-то остались лишние детали.